Глава десятая Первое правило диетики. Если это вкусно, значит, это вредно для вас. Айзек Азимов Сказать, что я опешила и открыла рот, это ещё ничего не сказать. Образно говоря, челюсть упала на пол. Король Ферранто обнимается с принцессой Миратой в какой-то плотиной лавке. Эх, может, выйдет захватить супостата, заставить капитулировать, и присоединить к нам Феррант без боя и на наших условиях?» Не успела подумать, как раздался знакомый ментальный голос. «Аф, твой бывший кот говорит, чтобы ты сидела тихо и дала принцессе уйти. А то её могут захватить в заложники, а с кавалером разберутся. Магазин на кружуан. Жаль, что пока наша связь с фамильяром односторонняя. Правда, Хаус как-то обмолвился, что когда я войду в силу, мы сможем общаться на расстоянии». «Ладно, убедил. Пока сижу тихо и просто слушаю». «Хм, а похоже, Мирата и не подозревает, кто перед ней». Лорд представился как гуннер, добавил, что это имя для самых близких, и понес дальше про радость встречи и грядущее счастье, поднося к губам то одну, то другую ручку принцессы. «Ну, ясно, в такой обстановке разве станешь допытываться о полном имени, родителях, состоянии и прочих отнюдь не романтичных вещах? Помнишь же, как у самой в похожей ситуации колени подгибались и исчезал окружающий мир? А теперь сижу в тёмном углу и наблюдаю за другой парочкой. Надеюсь, после общения с хаосом у меня глаза не светятся, как у кошки? Но, кстати, с кавалером что-то не так. То, что он слишком напряжён, можно объяснить нервной обстановкой». Вдруг набегут враги, смущает другое. Стоит принцессе отвернуться, как у лорда меняется выражение лица. Вся любовь разум испаряется, остается только сосредоточенная расчетливость. Впрочем, я же что-то в этом роде и предполагала. И вот то, что он говорит, мне совсем не нравится. Что за странные идея о том, чтобы освободить нашу принцессу из плена и увести на край света? Знаю я, где этот край. Ферранти. А она кивает, в глазах счастье. «Небесная пятерка». Что же, почти все девушки такие наивные дурочки. Но не пора ли им заканчивать рандеву? Уже полчаса, взявшись за руки, топчутся. Похоже, мысль о прощании посетила не только меня, но и кавалера. Потому что пошла речь об осторожности и опасности с одновременным подталкиванием принцессы к дверям. А-а, пусть её выпроводят. Тогда в заложники брать будет некого, и я смогу от души приложить вероломного гада воздушной колотушкой. «Гоннер!» Мы еще встретимся. Обязательно, любимая. Я не смогу без тебя жить. Жди от меня вестей. Я буду ждать. Я тебе верю. Мирата, любовь моя ненаглядная. Гонор. так минут десять подряд. Посмотрев на это, смогу ли я когда-нибудь поверить хоть одному мужчине? Наконец, принцесса, в вынырнувшей вынурнувшей из подсобки Карины, покинула магазин. И только я напряглась, чтобы сотворить воздушную колотушку, Так произошли две вещи. Во-первых, из задней двери появился хозяин лавки, о котором я напрочь забыла. А во-вторых, оригунд на моих глазах перестал быть орегундом Фигуры и одежда остались почти такими же, как были. Но лицо и волосы внезапно изменились. Сейчас вместо красивого властного брюнета с локонами ниже лопаток стоял светлый шатен. Тоже симпатичный, но лицо было совсем другим. Проще, что ли? «Это что ж такое?» «Я смотрела на морок раньше, и его не распознала, или же наоборот. Сейчас король прячется под мороком, чтобы свободно покинуть лаяр». «Прищурилась, переходя на магическое зрение, и не увидела ничего. Хотя это ничего и не доказывало. Я отнюдь не самый сильный маг в наших королевствах. Моя магия проснулась лишь три с небольшим года назад. Так что иллюзию, созданную кем-то более сильным, просто не разгляжу». Между тем мужчины завели разговор. «Ну как?» — поинтересовался торговец. «Нормально. Влюблена как кошка», — хохотнул Шатен. «Вот же год. Но ну, берегитесь. Принцессы здесь нет, а я есть. И я жутко злая. Сейчас сделаю вам пару колотушек, и у кольца огненных бурь помощи попросить не забуду. Только надо прикинуть, под каким углом бить, чтобы не сломать шею». Когда через несколько минут в магазин ворвались гвардейцы, ведомые лордом Тиурой, их встретила гордая я и предъявила пару запеленутых в веселый ситчик мумий. Оба пленника были без сознания, потому что для верности я их слегка придушила. Ничего, водичкой побрызгать сразу придут в себя. А это еще кто? Уставился лорд Тиура на подозрительного шатена. Не знаю, честно призналась я. Пока тут была Мирата, он выглядел как король с картинки. А как она ушла, сразу изменился. Но где иллюзия, а где правда, понятия меня не хватает сил. «Сейчас мы видим его настоящее лицо», — задумчиво протянул лорд Тиура. «Значит, он изображал короля?» «Именно. Называл себя гуннером, целовал принцессе руки, клялся в любви и обещал освободить из плена и увезти на край света». Коротко изложила я суть происходящего. «Так», — обернулся лорд Тиура к гвардейцам «На обоих надеть блокирующие браслеты. Только сначала распеленайте». «Блокирующие браслеты?» «Я таких пока не слышала. Выходит, существует что-то, способное помешать магу использовать его дар? Это нехорошо. Я-то до сих пор наивно полагала, что сумею сбежать откуда угодно. Но получается всё не так просто». В кармане у ещё не пришедшего в себя Шатена лорд Теуры нашёл перстень, повертел в руках Рассматривал, а потом надел на палец пленника. Я ойкнула. На полу лежал король Оригунт. И я, хоть и таращилась изо всех сил, не могла разглядеть морг. «Вон оно что!» — задумчиво произнёс лорд Тиура. «Второй владелец этого магазина. Сообщник». Добавила я, пока не забыла. Вообще мысли вертелись вокруг принцессы. «Как бедняжка переживёт такое предательство?» «Понял. Вынесем их тихо, чтобы не привлекать внимания». Через чёрный ход. И прищурился на меня. Молодец, Эль. Ловко ты их. А они маги? Пока не знаю. Зачарованные вещи вроде такого кольца будут работать, на кого их не надень. Ой, а где принц Отрик? Развлекает сестру, чтобы то и не пришло в голову сюда вернуться. Он ей всё объяснит? Должен. Только она, скорее всего, не захочет поверить. В логика редко шагают рука об руку. А как тогда? О кольце забыла? Я его мерить не стану и принцу не дам. А вот этого молодчика можно продемонстрировать. Сначала в натуральном виде, а потом пусть примерит колечком. Ей будет жутко неудобно, — прикинула я на себе обстоятельства. Было бы хуже, если бы она поддалась на посулы и попыталась... Лорд Теура закатил глаза. — Отправиться с любимым на край света. Уж да, согласна. — Карину возьмем, как только принцесса вернется во дворец. «Кстати, я выяснил, откуда она родом и уже послал за матерью. Но придётся подождать пару деньков». Склонил голову набок так что тёмные волосы качнулись за плечом, и искушающе произнёс, «Эль, ты видел русалок?» «Русалок?» — изумилась я перемене темы. «А какие они?» «Ой, то есть я хотела спросить, а при чём тут они?» «Тут ни при чём». Но в круг пришло письмо из одного прибрежного городка, Вроде бы у них появилась русалка. Если подождёшь пару дней, пока мы разберёмся с этой историей, то можно съездить поглядеть. «Русалка? Хочу! Конечно, хочу!» «Я рад, что ты согласна», — улыбнулся он. «А я разве что-то сказала?» «Ну ладно. Море и русалки, наверное, это хорошее начало лета. А поместье никуда не убежит». Смыться вовремя я не успела. Меня поймал Отрик. «Эль, ты мне нужна». «Я не знаю, что говорить сестре». «Вот же беда. Хотя принцу только пятнадцать. Может, статься он через первую любовь ещё и не проходил?» «Эх, так и быть. Помогу». «А ты ей рассказал об осенней охоте?» «Нет, не хотел пугать. Она знает только, что там что-то случилось. То ли кто-то заблудился, то ли лошадь вскакала». «Отлично. Тогда через час встречаемся у дворца». «А что ты хочешь сделать?» «Начну объяснять». «Встретимся через полтора часа». не через два». «Потому что я ещё не обедала». «Эль, как ты можешь?» Заморгал парень на меня серыми глазищами. «А он хорошенький и милый. Жаль, что не маг». Через час у дворца. Сделала реверанс и поспешила прочь. Надо было найти хаоса, вернуться домой, привести себя в порядок, подобающе одеться. Теперь я не горничная Найда, а леди Эранд. И успеть во дворец вовремя. «Ох, опоздаю же Никаких изумрудных гарнитуров я надевать не стала. Решила, что нечего гусей дразнить. Имелось подозрение, что дом Эрант в лице моих папы с мамой отдарился сразу за все годы, когда меня не было, и что на эти ожерелья с серьгами можно содержать дворцовую гвардию три года, а может и пять. Так что надела бирюзовое платье из новых, заколола душами волосы. украшением было лишь одно — кольцо огненного ветра, доставшаяся мне от давно погибшего предка. Этот перстень я не снимала даже ночью. «Какая ты красивая!» — встретил меня принц. «Ну да. Отдайте распоряжение прислуги снять эти дурацкие чипцы. Мигом весь дворец похорошеет», — отозвалась я. «Я не от ум. Ты гордая и очень уверенная. Почти все леди во дворце...» — поморщился. «Заискивают. Ты не такая. Ты тоже будешь очень красивым, когда повзрослеешь». «Хотя главное, что ты умный. Красота для королей вообще факультативна. Ум и здравый смысл важнее». «Почему ты думаешь, что я умный?» «Потому что видела, как ты вел себя во время той охоты. Сразу согласился поменяться плащами. Потом выкинул оберег от своего мага, потому что я сказала...» «Ну и так далее». «Ладно. Где сейчас принцесса Мирата?» «Наверное, в саду. А Карина при ней?» «Нет, ее арестовали, как мира вернулась из города». Сестре сказали, что к Карине приехали родные, поэтому та отлучиться на день или два из дворца. Умно. Ладно, идём. Проблему, как разговаривать с принцами, я решила больше, чем полгода назад. Но теперь мне предстояло как-то найти общий язык с принцессой. Представь меня, а потом упомяни, что я была на той охоте. Понял? Мой план строился на том, что принцесса, влюблена она или нет, всё-таки привязана к брату. И если подробно со всеми деталями рассказать, какая опасность ему грозила, как его раз за разом пытались убить, Мирата начнет переживать и, естественно, злиться на убийц. Слегка подпортило дело то, что принцесса после свидания витала в облаках, причем так далеко от земли, что ни на какие сигналы не реагировала. Ничего, я терпеливая, и язык вроде неплохо подвешен. Сейчас я ей такой роман сочиню. «И тогда я увидела» как охрана принца начала таять на глазах. Сначала вокруг алого плаща скакала целая дюжина голубых, но чем дальше мы углублялись в лес, тем меньше их оставалось. «Что же случилось?» — заинтересованно заморгала Мирата. «Похоже, наконец я её зацепила. Магия!» — закатила я глаза к потолку беседки, где мы сидели. Я сама видела, как из земли выстрелил корень и оплёл ноги мчавшейся лошади. И кони всаднику пали и уже не поднялись. «Ужас какой!» «Ага, проняло. А когда я дойду до мёртвых егерей и лорда Вензимира, спорю на месячный заработок. Принцесса будет готова сама удушить виновного в покушении злодея, будет, то вдруг встанет из могилы». «Но почему всё это случилось? Кто за этим стоял?» «Всё же здравый смысл у принцессы имеется». Лорд Вильзимир был послом Ферранта. Кстати, он прямо на приёме во дворце попытался убить меня и моего брата Колина. Колина? Я его знаю. Щеки принцессы чуть порозовели. Я пару раз с ним танцевала. Но зачем это Ферранту? У них два с половиной года назад на престол взошёл новый король. Оригун II. Говорят, он мечтает объединить Ирвинью и Феррант под своей рукой. Причём не слишком заботиться о методах. Для великой цели все средства хороши. Всё равно не поняла, — наморщила лобик Мирата. Что будет, если погибнет ваш брат? Тогда останетесь только вы с преданым в королевство. Понимаете? В Ирвине невеста, Ферранте жених. Но я не знаю этого Оригунда. Зачем бы я пошла за него замуж? А если бы он убил Рига, я скорее бы покончила с собой, чем за него вышла. конечно подхватила я. «Как можно любить убийцу родного брата?» «Ну, простите, мне, наверное, уже пора. А ваше высочество заняты «Нет, ничего. Во дворце так мало событий. Приятно поговорить с новым человеком». «Леди Эльнейда, вы же учитесь? Расскажите мне об академии». «Ой, и что рассказать? Поведать, как зеваю на истории, сплю на ботанике и филоню на фортификации? Ей точно это надо слышать. У нас есть дубовые рощи» а за ней высится старая-престарая башня. Наверх ведут сорок восемь высоких каменных ступеней, стёршихся от времени. И это моё любимое место. Там я часто занимаюсь, одна или с друзьями. Хм, а теперь-то о чём говорить. А дальше? Вот, сообразила. Расскажу ей историю плакальщицы версии Невиет. Там есть и обман, и предательство, и безответная любовь, и трагический конец, внезапно превратившийся в счастливый. А ещё, по сравнению с бедами Версини, несчастья принцессы не кажутся столь уж невыносимыми. Версини было хуже. Ещё у меня есть наставник, и часто мы вместе с ним расследуем необычные, то есть связанные с призраками или нежитью дела. Однажды зимой нас позвали на склад, потому что оттуда из-за появившегося привидения разбежались все грузчики. Я пересказала всю историю, в деталях, подробно. Мирата и жалела несчастную купеческую дочку, и негодовала, как когда-то я сама. Но главное, она понимала, что это не роман. Это случилось на самом деле. И когда принцесса узнает, как её одурачили, ей будет с чем сравнивать своё горе. Предложение поужинать я отклонила. Мне бы сейчас выпить чего-нибудь, а то от двухчасовой говорильни уже охрипло. Хочу домой. В ванную к хаосу. Провожал меня принц. Я понял, что ты сделала. Теперь Мира станет ненавидеть Оригунда за то, что тот пытался убить меня. И ей легче будет поверить, что ее обманули. Но при этом она не будет чувствовать себя слишком несчастной, потому что девушке, о которой ты рассказала, было в сто крат хуже. «Примерно так», — улыбнулась я. «Лучше, если о лже-короле ей сообщит кто-нибудь другой. Принцесса сама должна сделать последний логический шаг. Сложить два и два». «Понял». Но ты всё равно удивительная. Осенью спасла меня, а сейчас выручила сестру. Не знаю, что бы мы делали, если бы её похитили. Отбили бы и вернули. Пожала плечами я. Рик, держи меня в курсе событий. Интересно, чем всё это кончится. Я пару дней ещё буду в лояре. А потом? Потом поеду с наставником ловить русалку. Расскажешь, когда вернёшься? Обязательно. Ну, вот и ворота. До свидания, принц. И хлопнула себя по лбу. «Я знаю, как помочь твоей сестре! Подари ей котёнка!» «Котёнка?» «Да, поверь, хороший кот способен отвлечь кого угодно от чего угодно!» отрик засмеялся. «Уговорила. Подарю. Надеюсь, я не окажу дурного влияния на принцессу. Хотя будет забавно, если Мирата тоже начнёт наведываться в трости свечу и бегать по канату. «Ох, мне ж надо предупредить господина Фосса, что я уезжаю неведомо насколько!» О конце истории я узнала от лорда Теуры, когда мы втроём, Саракапут опять летел своим ходом, доверяя крыльям больше, чем тряским колёсам, устроились в карете и покатили вдаль, в сторону сказочного побережья, где водятся русалки. Кстати, ехать надо было четыре дня, и первые два путь шёл в том же направлении, где располагалось поместье Ирант. Так что я, поразмыслив, решила совместить два дела, и, закончив с русалкой, отправиться в родные пенаты. Поэтому сзади за каретой в поводу бежал ясень. «Представляешь, когда мать Карины привезли в столицу, женщина не узнала дочь. Куда делась настоящее еще предстоит выяснить. Но это шпионка из Ферранта, которая целенаправленно обрабатывала принцессу». «Точно?» «Абсолютно. Уже доказано. Теперь нужно проверить, кто ее рекомендовал на службу». Хотя, может, ей окажется какая-нибудь сердобольная леди, захотевшая помочь симпатичной девушке. Ну что же, иногда случается и такое. Два с половиной года я провела под крылом вот так же меня пожалевшей леди Эллирии. И это были лучшие годы моего детства. «А что, Мирата? перевела я разговор на интересовавшую меня тему. Сначала не хотела верить. А потом, когда на того ферранца надели кольцо... И он на ее глазах превратился в короля Оригунда, молча подошла, отвесила пощечину и, так и не сказав ни слова, удалилась. Я слышал, что в тот же день она сожгла все письма вместе со шкатулкой. Шкатулку жаль. Вещица была красивой и ни в чем не виноватой. Но теперь Мирата вряд ли поверит королю Оригунду, даже если тот придет к ней сдаваться со всей армией. Принцесса скучает. Ей нужно какое-то занятие, которое давало бы выход эмоциям. «А ещё подобрали бы вы ей десяток подходящих лордов. Пусть выберет одного и идёт замуж, если хочет», — от души посоветовала я. «Если бы всё было так просто», — отозвался лорд Тиура и осклабился. «Кстати, я слышал, что принц Отрик ходатайствовал о награждении тебя вторым орденом за поимку шпионов, пробравшихся во дворец и спасение принцессы. Так что жди». «Ужас. да Дважды орденоносная ведьма». Вот нацеплю награды и отправлюсь в гости к леди Марсиале. Хотелось бы посмотреть на её лицо, когда она меня увидит. Что смешного? Так, подумала кое о чём. Легко отозвалась я. Хотя, если мне на самом деле что-то дадут, это будет несправедливо. На осенней охоте я действительно рисковала жизнью. А тут что? Надрала корзину лебеды и немножко посидела под пыльным прилавком. Разве это героическое деяние? Впрочем, можно считать орден компенсацией за ношение ненавистного чепца Хаос тихо дремал рядом, зацепив когтем мой подол. Колеса стучали по дороге. Обычно в наших поездках мы ночевали на постоялых дворах. Но сейчас было начало лета с самыми короткими ночами. Погода стояла солнечная и теплая, а комары нас, магов, не беспокоили. Поэтому мы выбирали пологое место на берегу очередной реки и разбивали лагерь. Коней пускали пастись, а сами подолгу сидели у костра, глядя, как возносятся в синее небо и исчезают золотые искры. Мне нравилось. Заливались соловьи, гремел хор лягушек, воздух был свеж и прян. А еще над нами плыл бездонный купол небес, усыпанный яркими звездами. Когда-то я встретила на дороге путешественника, умевшего распознавать созвездия. Он учил меня. Вот садник, вот колесница, вот плуг. И сейчас я пыталась отыскать сверкающие сверкающей россыпи знакомые контуры. Получалось не очень. «Эль, ты так смотришь на небо, словно хочешь улететь», — прервал мои мысли лорд Тиура. «Ищу созвездие. Когда-то я умела, но, кажется, всё забыла. Хочешь, покажу?» — помотала головой. «Спасибо, не надо». «Ну да. Стоит представить, как он подвинется ближе. Обнимет одной рукой за плечи, а второй будет указывать на небо, шепча... «Посмотри сюда. Видишь эту яркую звезду? Как мы будем сидеть щека как щеке, прижимаясь друг к другу?» «Говорить о звездах — отличный способ морочить девушкам головы. Нет, не нужно мне такого. И так сердце не на месте. Я вообще уже начала жалеть, что согласилась на это путешествие. Довольно того, что когда мы ехали в карете, я невольно раз за разом отрывала глаза от книги и начинала пялиться на спутника, стоило тому отвернуться к окну». А стоило отвернуться мне, как Хаус сообщал, что лорд таращится на меня. Вот что, спрашивается, мы делаем? Ведь ясно уже, что предложенное им мне совершенно не подходит. Это как ветер взять и запереть в четырёх стенах. Так зачем мучим друг друга? Но остановиться казалось невозможным. Я чуть ли не ела лорда Тиуру глазами. Он был невозможно хорош. Волевое, очень красивое узкое лицо с упрямо сжатым ртом Волна темных, почти черных волос с малиновыми прядями на висках, разлет густых темных бровей и яркие сапфировые глаза. Разве тут можно устоять? А еще мне нравились его широкие плечи и руки, изящные запястья, кисти с длинными, нервными, аристократическими пальцами. Я знала, какими сильными и какими нежными они могут быть. И бессовестно хлопала глазами, безуспешно пытаясь отвлечься, сочинением стихов на древнеферийском. Хвала богам, пока удавалось держать себя в руках и не вздыхать вслух. Но выходило, что я все еще влюблена. Если на расстоянии могу забыть о прекрасном и, увы, совершенно неподходящем лорде, то рядом с моей печалью самообладание улетало и таяло в воздухе дымком от костра. А сам лорд вел себя сейчас корректно и прохладно. Может, обиделся, что я не хочу остаться с ним на все лето? А может, просто остыл? Кто знает. Плохо, когда отношения такие, что нельзя ничего спросить прямо. Так что говорили мы о русалках. Их называют по-разному в разных областях страны. Начал рассказ лорд Русалки, мавки, ундины. Но суть одна. В такое существо может переродиться утопившаяся девушка. Причем, заметь, тут обязательно должна быть замешана несчастная любовь. Русалки появляются из воды ночью, плещутся, играют, иногда выходят на берег, чтобы расчесать волосы. И всё бы это было ничего. Но если поблизости появляется человек, мужчина ли, женщина ли, их стараются заманить в воду и утопить. Я слышала, что русалки поют. Вообще-то есть другие. Морские создания, сирены. Те в самом деле поют, заманивая корабли на рифы а в основном манят, смеются, зовут к себе. Но не это их самое сильное оружие. Ундина способна читать мысли и принимать облик самого дорогого или желанного для жертвы существа. Мужчину увидит в воде возлюбленную, мать ребенка и так далее. И почти все идут на зов. Как интересно. Даже маг не может забраться в голову к другому человеку и подсмотреть, о чем тот думает и кого любит. А ундина, выходит, может. «Вот бы тоже научиться, ведь получается, способ есть». «О чём задумалась?» — поинтересовался лорд Тюра. «О магии», — отозвалась я. «О магии?» — эхом отозвался он. Голос почему-то показался печальным. «Кстати, сама о заклинаниях я его больше не расспрашивала. Сейчас меня учили Колин и леди Рэни, давая больше, чем я могла переварить, так что волшба разве только из ушей не лезла». Но и пусть прекрасный лорд бережет свои секреты дальше. Не больно-то они мне интересны. Через четыре дня мы приехали в расположенную на северном побережье деревеньку со странным и смешным названием Буль.